Глава 14 Я смотрел на призрака. Призрак, в свою очередь, осматривал меня, причем делал он это как-то оценивающе. И мне начало упорно казаться, что он не просто так на меня наткнулся в этом заброшенном коридоре замка. Что я знаю об этих представителях нежити, что они вполне способны доставить кучу неприятностей. Отбиться от них сложно, но вполне возможно, даже неодарённым. А вообще все зависит от того, что конкретно держит их в мире живых. Призраки могут быть разными: самые неадекватные и стрёмные, мстящие духи, самые безобидные порхающие нытики жалующиеся на свою нелегкую судьбу, всем, кто хочет их слушать. Впрочем тем, кто совсем не хочет ничего знать о земной жизни этих индивидов, они все равно они рассказывают. Между этими двумя есть еще много различных форм, но объединяет их всех одно цель. Если у призрака нет цели или же дело, ради которого он остался завершилось, то фантомная сущность развеивается, а отпечаток души отправляется прямиком в чертоги прекраснейшей. В последнее время этот вид нежити встречался крайне редко. Я случайно прочитал об одном свихнувшемся мстителе в газете, и это заставило меня прочитать про них все, что было в нашей семейной библиотеке. А вдруг на кого-нибудь наткнусь? Кто же знал, что эти знания мне прямо в школе магии пригодятся? Вот только как их изгонять, я понятия не имею. Магические способы я не изучал по вполне понятным причинам, а к немагическим относились вроде бы сталь и чеснок. Или не чеснок, а соль. Или не сталь, а серебро. Или серебро и чеснок к какому-то другому виду нежити и нечисти относятся. Не помню. Я не особо заострял на методах борьбы с разными монстрами свое внимание. «Даже и не знаю, что сказать», — произнес призрак, и я вздрогнул, глядя на него с опаской. «Мне даже в самом кошмарном сне не могло прибредиться, что мои потомки выродятся вот в это». И он в очередной раз облетел меня по кругу. «Сочувствую», — совершенно искренне произнес я, начиная смутно догадываться, что передо мной сейчас находится представитель семейки Лазаревых, благополучно отбросивший копыта очень давно, если судить по одежде, которую, похоже, во времена динозавров носили». При жизни он был не слишком высокий, худощавый, но с хорошо развитым телом опытного бойца, с тонкими чертами лица и выразительными глазами. Наверное, при жизни его можно было назвать красивым, хотя сейчас об этом было трудно говорить. Свое сочувствие можешь оставить по берушкам в базарный день, хотя сам ты от них не слишком отличаешься». Призрачное лицо исказилось, и на нем застыла брезгливость – «Последний потомок семьи Лазаревых выглядит и ведет себя как...» «Да у меня даже слов таких нет, чтобы охарактеризовать тебя». «Ну сам посмотри», — огрызнулся я и тут же упал на пол, получив весьма ощутимую пощечину. «Придержи язык», — посоветовал призрак. Я, приложив ладонь к горящей щеке, внимательно посмотрел на него снизу вверх. «Ну да, он же при жизни темным был» а у темных розги считались неотъемлемой частью воспитания вплоть до войны. И тут только до меня дошло. Какой-то Лазарев-призрак? Да быть такого не может. Темные маги слишком эгоистичны, чтобы их задержали здесь какие-то неоконченные дела. Да их из потустороннего мира-то никто не отпустит, чтобы они не решились на геноцид на неживущих, припомнив все прошлые обиды. А то за гранью может слишком тесно стать, если даже один из моих предков решит повеселиться». Это что же должно было произойти такого сверхъестественного в мире живых, чтобы прекраснейшая отправила назад одного из темных что-то исправить? Именно она отправила. Сам темный вряд ли пошевелился бы для подобной прогулки. Получившиеся из темных призрачные сущности обладают всеми теми способностями, которыми обладали перед смертью. Магическими способностями. В физическом плане они вроде бы не представляют угрозы. Хотя сомневаюсь, что заряд молнии, извержение вулкана или простой сгусток неоформленной силы, которым подбили мне правый глаз, менее опасны, чем способность просто и без затей врезать кулаком. А еще их практически невозможно уничтожить, что делает этого представителя славной семьи Лазаревых еще более опасным. Решив больше не испытывать судьбу, я быстро вскочив на ноги, ринулся по коридору в сторону выхода, ориентируясь на следы своих же собственных ног, ведущих сюда — Кто знает конкретно этого Лазарева? Может, он не посмотрит на то, что я потомок, и размажет тонким слоем, украсив коридор в стиле раннего потрошизма. Пощечину-то залепил, и ничего у него не ёкнуло при этом. Но когда я уже увидел конец коридора, появилась из ниоткуда дверь и захлопнулась прямо у меня перед носом. Интересно, крестные сразу мое отсутствие заметят или только дни через десять? Надеюсь, что Лео с Романом не воспримут моё исчезновение за дар небес, и поднимут тревогу, хотя бы через пару дней, побоявшись гнева моего отца. «Далеко собрался?» — раздался издевательский голос у левого уха. В правом стоял звон после недавней оплеухи. Я резко обернулся и прижался спиной к двери. «В гостиную. Там этот, как его. Демидов в ярости бегает, успокоить надо». «Не он один испытывает сейчас такие сильные чувства». Призрак стоял напротив, скрестив руки на груди. Он меня пристально разглядывал, и его взгляд было сложно назвать благожелательным. «Меня из-за тебя вышвырнули из-за грани, да еще и в таком непотребном состоянии. Но когда передо мной поставили задачу, я понятия не имел, что все настолько плохо», заявил мне темный и прищурился. «Да кто ты вообще такой?» «При жизни меня звали Григорий Андреевич Лазарев, но, судя по твоему виду, это имя тебе ни о чем не говорит» ответил он мне, сохраняя императорское спокойствие. «Сразу становилось понятно, что он скорее по шее мне надает, чем опуститься до моего уровня. Даже стало интересно, что же сможет вывести его из себя настолько, чтобы он орать начал». «Ну почему же не говорит? Если я не ошибаюсь, это именно ты этот скромный охотничий домик построил». Выдохнул я, вспомнив, где его видел, на медальоне у хмыря. «Только я все никак не могу понять, зачем вы явились сюда». «Я тебе в третий раз повторяю, я не пришел, меня отправили», — терпеливо ответил Григорий. «Кто? Ты совсем дебил?» С проскользнувшим сочувствием в голосе полюбопытствовал он. «Не отвечай мне ничего, я и сам это вижу. Надо же, я-то думал, что хуже Казимира просто быть не могло, но, как оказалось, нет предела совершенству». «Для последнего представителя нашего рода ты ведешь себя крайне неподобающе, и это я до тебя уже 20 минут пытаюсь донести. Ладно, пойдем поговорим в более благоприятной обстановке, чем темный пыльный коридор. А если я не хочу? Не хочу с тобой разговаривать и идти куда-либо кроме помещений моего факультета. Сказать по правде, я и там-то особо не горел желанием в данный момент находиться, но отсюда нужно было выбираться как можно быстрее». «У тебя появилась иллюзия, что кто-то интересуется твоим мнением?» спросил Гриша удивленно, а потом неприятно усмехнулся. «А вот на этот вопрос я решил не отвечать, и так все понятно. Мое мнение никого не волновало, не волнует, и, похоже, никогда не будет волновать. И просто так от своего, так не кстати вернувшегося родственничка я не отвяжусь, пока не узнаю, что ему от меня надо». И я молча побрел в том направлении, откуда совсем недавно так резво улепетывал. Дойдя до тупика, мы свернули в неприметное ответвление и оказались в очередном пыльном коридоре, снова закончившимся тупиком. Григорий вылетел вперед и сделал пас рукой, пробубнив что-то незапоминающееся. Стена подернулась дымкой, сделавшись прозрачной, открыв тем самым проход. Интуитивно поняв, что нам туда, я сделал всего один шаг за исчезнувшую стену и неожиданно почувствовал... Опоры под моими ногами нет, и я начал падать. Падал я долго и упал на твердую поверхность, больно ударившись об нее. Судя по ощущениям, мои внутренности превратились в кашу. Издав душераздирающий стон, обильно сдобренный отборными матами, я перевернулся на спину и открыл глаза, которые почему-то оказались закрытыми. Надо мной склонился Григорий и обеспокоенно заглядывал в лицо. «Ты жив?» — спросил он довольно холодно. Похоже, что обеспокоенность мне показалась, и я принял за нее банальную досаду. «Я не уверен», — простонал я. «Был бы мозг, было бы сотрясение». Он выпрямился и снова скрестил руки на груди. «Была бы душа и совесть, предупредил бы». Перевернувшись сначала на живот, я поднялся на четвереньки, а потом сел и принялся ощупывать конечности и тело на предмет повреждений. «Ты что, летать не умеешь?» «И даже смягчать падение не можешь. Ты вообще хоть что-то можешь?» — спросил Гриша, не сводя с меня пристального взгляда. «Быстро бегать и хорошо прятаться», — повторил я слова крестного и, удостоверившись, что ничего не сломал, попытался встать. К моему удивлению, у меня это получилось. Боль в ушибленном теле постепенно проходила, уступая место усталости. «Замечательно. Я просто в восторге», — он покачал головой, — «Ну что же, будем лепить из того, что есть». «Что-то из меня лепить собрался?» — спросил я, глядя на своего предка с неприязнью. «Человека хотя бы. В идеале мага, в совершенстве темного мага. А там как получится». Он развернулся и пошел вглубь очередного коридора. Я последовал за ним, попутно оглядываясь по сторонам. Находились мы в совсем уж старом подземелье, Судя по состоянию стены, пыли по углам, здесь никто не проходил уже длительное время. Скорее всего, в этом подземелье никого не было уже пару столетий, и это как минимум. Коридор был сухой, под потолком паутины. Под самым потолком располагались трубы древнего коллектора, уходящие вглубь этого туннеля. Судя по шороху, доносящемуся со всех сторон, мы потревожили древних обитателей каких-то катакомб. А «Ничего, что здесь полно крыс». Почему-то шепотом поинтересовался я у призрака, летящего впереди и показывающего мне дорогу. «Ну и хорошо», — ответил он рассеянно, — «будет на ком практиковаться». Больше я не рискнул ничего спрашивать и молча шел следом. Я и не знал, что замок настолько большой. Наконец мы подошли к очень странным дверям, перекрывающим весь коридор. Эти двери были выполнены из металла и покрыты великолепной резьбой. Я впервые видел такую искусную работу. Резьба точно передавала даже самые крохотные детали изображенных на чугунных дверях волков. Животные были изображены в полный рост, стоящими на задних лапах и поддерживающих друг друга передними, образуя таким образом своеобразную арку. «Красиво, правда?» — нарушил тишину Гриша. «Почему чугунная дверь так долго существует? Магия, да?» Наступила тишина, во время которой мой предок смотрел на меня из-под лобья. «Ты бы еще спросил, почему волки?» — медленно произнес он. «А почему волки?» Я практически ничего не знал о традициях своей семьи и не стремился их узнавать. На этот раз молчание затянулось. Наконец Григорий произнес. «Ты издеваешься надо мной? Или действительно ничего не знаешь?» «Нет», — я пожал плечами. «Никогда не видел в этом никакой необходимости». «Я догадался», — Гриша в который раз уже усмехнулся. «Пошли, я покажу тебе святая святых семью Лазаревых». Двери легко открылись вовнутрь, и волки как будто предложили нам войти. По ходу нашего следования начали загораться лампы искусственного света, излучающие холодный бело-синий свет. «Это тоже магия?» — я завороженно смотрел на загорающиеся светильники. «Это датчики движения», — ответил Гриша. «Но да, в них заложена маготехническая основа». «Никогда такого не видел», — честно признал я. «Я даже не сомневаюсь, что вы все наши разработки превратили в такие записки очевидцев, а вот пользоваться ими вам даже в голову не пришло. Так, эта дверь ведет в кабинет. Если память мне не изменяет, нам сюда». Я хотел уже двинуться за ним, — но остановился на пороге комнаты, в которую вел проход, отгороженный от коридора аркой. Остановившись перед этой аркой, я стоял так с минуту, решая, что сделать в первую очередь, осмотреть внимательнейшим образом это место или пойти за Гришей в кабинет. С моего призрачного предка станется не предупредить об очередной ловушке в виде дыры в полу, которая привела бы меня в очередное тайное место Лазаревых». И это в лучшем случае, потому что следующая ловушка может привести меня прямиком на аудиенцию к прекраснейшей, а я пока не готов с ней встречаться. Поэтому спустя еще минуту решительно шагнул в арку, внимательно осматривая пол под ногами. За аркой, вопреки моему ожиданию, коридора не было. Я оказался в просторном помещении, и как только перешагнул через какую-то условную линию, вспыхнул яркий свет, осветивший место, в котором я оказался — «Так, ну и куда меня черти занесли?» Я принялся внимательно осматриваться по сторонам, пытаясь понять, где же в итоге очутился.